Глава 42. С левым бойцом Ричард также расправился без труда. Он всадил ему пулю в голову над самым ухом, и тот тяжело рухнул на землю прямо на распятого человека из ФБР. Однако тот боец, что стоял справа, успел среагировать. Развернувшись, он перескочил через натянутые веревки и бросился в лес. Выждав мгновение, Ричард уложил его в 10 футах от квадрата из колышков. Боец с разбегу повалился на сланец, подняв облако пыли дернулся и затих. Ричард подождал. Последние отголоски трех отрывистых выстрелов отразились от самых дальних гор и наступила тишина. Ричард следил за деревьями, окружающими бастион. Он высматривал малейшее движение. Солнце светило ярко, слишком ярко, чтобы можно было быть абсолютно уверенным. Слишком большая контрастность между яркими красками поляны и тенью леса. Поэтому Ричард ждал. Наконец он вышел из-за центра связи и совершил отчаянный бросок. Добежал до открытой площадки перед столовой, убрал трупы, один из бойцов валялся прямо на человеке из бюро. Командир лежал у него на ногах. Отшвырнув их, Ричард нашел нож, перерезал четыре толстые веревки, поставил человека из бюро на ноги и толкнул его в сторону, откуда только что прибежал сам. Подхватил две ближайшие автоматические винтовки и рванул следом. Догнал его на полдороги. Человек из бюро измученно ковылял вперед, поэтому Ричард подхватил его под руки и потащил к спасению. Швырнул в заросли за бараками и остановился, согнувшись пополам и пытаясь отдышаться. Затем вынул магазины из только что захваченных винтовок, и один убрал в карман, а другой вставил в свою винтовку. Оба были удлиненные, емкостью 30 патронов. У него оставалось всего 6 патронов, а теперь стало 60. Десятикратное увеличение. К тому же у него появилась еще одна пара рук. «Ты Броган?» — спросил Ричард. «Или Магград? Человек из бюро ответил натянуто. У него на лице были написаны страх, паника и смятение. «Я Магград, Федеральное бюро расследований». Ричард кивнул. «Этот человек еще не пришел в себя, но он союзник». Достав из кармана Глок Фаулера, Ричард протянул его рукояткой вперед. Шумно дыша, Маград дико озирался по сторонам. В его позе сквозила агрессия, руки были сжаты в кулаки. «В чем дело?» — беспокойно спросил Ричард. Метнувшись вперед, Маграт выхватил глок и отпрянул назад, схватил пистолет обеими руками и прицелился Ричеру в голову. У него с запястья свисали обрезанные концы веревок. Ричард недоуменно уставился на него. «Что ты делаешь, черт побери?» «Ты один из них!» — выпалил Маград. «Брось винтовку!» «Что?» — недоуменно произнес Ричард. «Делай, как я сказал, понятно?» Ричард смотрел на него не в силах поверить собственным ушам. Опомнившись, он указал на распростертые тела на бастионе. «А как же они? Неужели это для тебя ничего не значит?» Глок в руке Маграта застыл, словно каменный. Он по-прежнему был нацелен Ричару в голову, Старший агент напоминал фотографию из пособия по стрелковому делу, если не считать обрывков веревок, свисающих с и щиколоток наподобие вымпелов. «Это совсем не идет в счет», — повторил Ричард, указывая на трупы. «Не обязательно», — проворчал Маграт, — «ты убил и Питера Белла, нам это известно. Из того, что ты не позволяешь своим бойцам насиловать и истязать заложников, вовсе не следует, что ты дружишь с ангелами». Ричард долго смотрел на него пораженный напряженно обдумывал ситуацию, затем осторожно кивнул и бросил винтовку ровно посредине между собой и Магратом. Если бы он бросил ее себе под ноги, маграт просто приказал бы пинком пододвинуть винтовку к нему. Если бы он бросил ее слишком близко к Маграту, у него ничего бы не получилось. Перед ним стоял опытный агент. По его позе Ричард чувствовал, что его противник прошел, по крайней мере, основы специальной подготовки. Магрот опустил взгляд вниз, помедлил, Он, естественно, не хотел, чтобы Ричер приближался к нему, не хотел, чтобы тот делал шаг вперед, подталкивая винтовку ногой, поэтому Маграт сам выставил ногу вперед, намереваясь подтянуть винтовку к себе. Ростом он был на 10 дюймов ниже Ричера. Целясь Ричеру в голову с расстояния 6 футов, он вынужден был задирать руку. Выставив ногу вперед, Маграт уменьшил свой рост еще где-то на дюйм, что автоматически заставило его задрать руку еще выше. Кроме того, он весь сместился вслед за ногой ближе к Ричеру, что еще больше увеличило угол возвышения пистолета. Когда Маграт дотянулся носком до винтовки, его правая рука оказалась прямо перед лицом, закрывая ему обзор. Ричер ждал, когда он снова опустит взгляд вниз. Маграт посмотрел вниз. Подогнув колени, Ричер рухнул, как подкошенный. Выбросил вперед и вверх правую руку, отбивая глок в сторону, описал левой рукой широкую дугу, захватывая Маграта за ноги. Тот распластался спиной на земле. Зажав Маграту запястье, Ричард мягко давил до тех пор, пока Глок не выпал из пальцев. Поднял пистолет за ствол. «Взгляни на это!» Ричард задрал манжету и показал кольцо спекшейся крови на запястье левой руки. «Я не один из них. Большую часть времени я провел в наручниках». С этими словами он снова протянул Глок рукояткой вперед. Маграт недоверчиво посмотрел на пистолет, затем перевел взгляд на поляну. Покрутил головой влево и вправо, озирая трупы. Снова взглянул на Ричера, по-прежнему сбитый с толку. «По нашим расчетам, ты получился плохим парнем». «Я уже понял», — сказал Ричар. «Но почему?» «По видеозаписи камеры наблюдения в химчистке», — объяснил Маград. «Выглядело так, будто ты поджидал хули и набросился на нее». Ричар покачал головой. «Я просто случайно проходил мимо». Маград продолжал смотреть на него, напряженно размышляя. Наконец он принял решение, взял предложенный глок и положил его на землю, словно подписывая символический договор. Начал неловко застегивать пуговицы рубашки, обрезал обрывки веревки, затянутые на запястьях и щеколотках. «Тогда, может быть, начнем сначала?» В голосе Маграта прозвучало смущение. Ричард протянул руку. «Разумеется. Я Ричард и Маграт, начальник Холли. Рад познакомиться с тобой». Грустно улыбнувшись, Магрот вяло пожал протянутую руку, неуклюже завозился с манжетами. «Ты знаешь человека по фамилии Гарбер?» «Служил под его началом». «Гарбер уверял нас, что ты чист. Мы ему не поверили». «Естественно», — усмехнулся Ричард. «Гарбер всегда говорит правду, поэтому ему никто никогда не верит». «Итак, я приношу свои извинения. Я был виноват. Но все же попробуй взглянуть на это с моей точки зрения». На протяжении пяти дней ты был врагом номер один. Махнув рукой, Ричард встал и помог подняться на ноги Маграту. Наклонился за глоком и протянул пистолет новообретенному союзнику. Что у тебя с носом? Убрав пистолет в карман пиджака, Маграт осторожно пощупал нос и поморщился. Ублюдок ткнул кулаком, похоже, сломал. Просто развернулся и ударил на отмышь, словно не мог больше терпеть. Слева в лесу послышался шум. Ричард схватил Маграта за руку и потащил его в чащу. Остановился, повернувшись лицом на восток. Прислушался. Запыхавшийся Магрет, набравшись решимости, задал вопрос. «Значит, с Холли все в порядке?» Ричард кивнул, но мрачно. «Пока что. Однако освободить ее будет чертовски сложно. Мне известно насчет динамита. Это было последнее, о чем сообщил Джексон, в понедельник вечером». «Это очень серьезная проблема», — продолжил Ричард. Одна шальная пуля их холи не сдобровать. А здесь тот человек, которым так и не терпится пострелять. Нам придется действовать крайне осторожно. Подкрепление уже прибыло. Отряд по освобождению заложников. Маград покачал головой. Пока что нет соображения большой политики. Возможно, это и к лучшему. Здесь ходят разговоры о том, чтобы совершить массовое самоубийство, если мы прижмем их слишком сильно. Понимаешь, жить свободным или умереть — «Как им угодно, пусть поступают как хотят, мне наплевать на них, меня заботит только Холли». Они молча пробирались через лес, остановились, когда зашли глубоко в чащу, приблизительно на уровне задней стены столовой. У Ричера вертелся на кончике языка вопрос, но он стоял молча, поднеся палец к губам. Слева послышался шум, патруль, идущий вдоль опушки. Маград сделал было движение, но Ричер остановил его, схватив за руку, Лучше замереть на месте, чем двигаться, рискуя произвести шум самим. Патруль приближался. Ричард поднял винтовку и поставил переводчик огня на автоматический огонь, приглушив щелчок ладонью. Маград затаил дыхание. Патруль уже был виден. Шесть человек, шесть автоматических винтовок в десяти футах за деревьями. Бойцы ритмично переводили взгляд из стороны в сторону, влево, вправо, влево, вправо между краем залитой солнцем поляны и темной зеленью лесной чащи. Ричард медленно выпустил задержанный вдох, дилетанты, плохо подготовленные, выбравшие неверную тактику. Постоянно бьющий в глаза яркий солнечный свет не позволял им что-либо разглядеть в тени густых деревьев. По сути дела, они были слепы. Патруль прошел мимо, не останавливаясь. Ричард подождал, пока шаги не затихли вдали, и повернулся к маграту «А где Броган и Милошевич?» – прошептал он. «Знаю, один из них предатель», – мрачно сказал Маграт. «До меня, наконец, это дошло за полсекунды до того, как меня взяли». «Где они?» – повторил Ричард. «Где-то там мы перешли через овраг в миле друг от друга». «Который из них предатель?» Маграт пожал плечами. «Не знаю, я так и не смог это вычислить. Я постоянно ломал над этим голову. Оба поработали хорошо». Милошевич отыскал химчистку, принес кассету видеонаблюдения. Броган вывел нас сюда, в Монтану. Это он обнаружил фургон. Он держал связь с Куантико. Я не могу поверить, что один из них предатель. Когда установили мою личность? Утром в четверг. Мы сразу получили весь твой послужной список. Ричард кивнул. Предатель тут же связался с Боркиным. И тот вдруг узнал, кто я такой, как раз утром в четверг. Магротт снова пожал плечами. Они оба узнали это одновременно. В тот момент мы все трое находились на базе Петерсон. «Ты получил факс от Холли?» «Какой факс? Когда?» «Сегодня утром мы отправили его рано, где-то без десяти пять. Холли предостерегала тебя». «Мы перерезали телефонную линию, замкнули ее на машину связи, а без 10 минут пять я спал». «Но кто-то дежурил?» «Милошевич и Броган», — угрюмо произнес Маграт, — «вдвоем. Они как раз заступили на дежурство. Судя по всему, факс получил тот, кто является предателем, и он его скрыл. Но который я не могу сказать». «Можно попытаться вычислить», — задумчиво сказал Ричард. «А можно просто подождать, и все и так станет ясно. Один из них будет на свободе, лучшим другом, а другой — в наручниках или мертвый. Разницу мы уж как-нибудь увидим». Маграт мрачно поморщился. «Я не могу ждать». Но тут Ричард встрепенулся и оттащил его ярдов на десять вглубь леса, услышав шаги возвращающегося патруля. Находясь внутри здания суда, Боркин услышал три выстрела. Он сидел в кресле судьи, и звуки донеслись очень отчетливо «бах, бах, бах», повторенные несколько раз склонами гор, вернувшими отголоски. Боркин тотчас же отправил гонца в бастион. Миля туда, миля обратно по тропе, петляющей между деревьями. Двадцать минут спустя запыхавшийся гонец принес новости. Три трупа, четыре перерезанные веревки. «Это Ричер», — проворчал Боркин. «Надо было замочить его в самом начале». Милошевич согласно кивнул. «Мне лучше держаться от него подальше. Я читал отчет о вскрытии твоего дружка Питера Белла. Я хочу поскорее получить свои денежки и убраться отсюда. Договорились?» Боркин рассмеялся резким нервным смехом, в котором веселье соседствовало с напряжением. Встав, он вышел из-за скамьи, ухмыльнулся и похлопал Милошевича по плечу. Холли Джонсон знала о динамите не больше, чем основная масса людей. Она не помнила точно его химический состав. Знала только, что там должны где-то быть нитрат аммония и нитроцеллюлоза. Ну а нитроглицерин? Он тоже входит в состав динамита? Или это какое-то другое взрывчатое вещество? Так или иначе, Холли знала, что динамит представляет собой вязкую жидкость, которую заливают пористый материал в виде шашек, тяжелых и достаточно плотных. Если стены ее комнаты обложены тяжелыми плотными шашками, они хорошо поглощают звук, что-то вроде звукоизоляционного слоя в городских квартирах. Следовательно, выстрелы, которые она услышала, прозвучали относительно близко. Холли услышала «бах-бах-бах». Но она понятия не имела, кто в кого стреляла и почему. Это были выстрелы не из пистолета. Во время обучения в Куантику Холли хорошо запомнила глухой лай пистолета. Нет, эти выстрелы были произведены из длинноствольного оружия. Но это был и не гулкий грохот барата на стрельбище, более мелкий калибр. Значит, кто-то трижды выстрелил из обычной винтовки. Или три человека выстрелили по одному разу беглым огнем. Так или иначе что-то произошло. То есть она должна быть готова. Гарбер тоже услышал выстрелы. Бах, бах, бах, где-то в тысячи ярдов к северо-западу, быть может, в тысячи И тотчас же от склона в гор пришли десятки отрывистых отголосков. У Гарбера не возникло сомнений в том, что это было. М-16, одиночный огонь. Первые два выстрела один за другим, на армейском жаргоне это называется сдвоенным стуком. Так стреляет опытный стрелок, успевающий выпустить вторую пулю еще до того, как первая стрелянная гильза упадет на землю, затем выстрел в третью цель или контрольный выстрел во вторую, ритм, который невозможно с чем-либо спутать. Своеобразный автограф. Звуковая роспись человека, у которого за плечами многие сотни часов на стрельбище. Сделав выводы, Гарбер направился сквозь деревья. «Это должен быть Броган», — прошептал Ричард. Похоже, Магрот удивился. «Почему Броган?» Они сидели на корточках, прижимаясь спиной к соседним деревьям, в 30 ярдах от опушки, невидимые. Вернувшийся патруль прошел мимо и снова их не заметил. Маграт рассказал Ричеру все. Быстро пробежался по основным этапам расследования, разговор профессионала с профессионалом, представив своеобразный стенографический отчет. Ричард задал несколько уточняющих вопросов, Маграт дал на них краткие ответы. «Время и расстояние», — сказал Ричард. Вот что имело решающее значение. Взгляни на все с такой точки зрения. Нас запихнули в фургон и повезли прямиком в Монтану. Сколько от Чикаго до сюда? Тысяча миль? 1800 где Где-то около того, подтвердил Маград. «А Броган человек умный», — продолжил Ричард. «Он знает, что ты тоже человек умный. Достаточно умный для того, чтобы знать, что он умный. Поэтому Броган не может просто завести расследование в тупик». Но он может сделать так, чтобы вы безнадежно отстали и вследствие этого перестали представлять собой угрозу. Именно это он и провернул. Ему удавалось поддерживать связь. Она ведь должна быть двусторонней, так? Поэтому в понедельник Броган узнал, что похитители взяли фургон на прокат. Однако до самой среды он занимался только угнанными машинами. Много времени потратил впустую на тот Эконолайн в Аризоне, но вот, наконец, Броган делает решающий прорыв с агентством проката и грязью под колесными арками. Выставляет себя героем, хотя на самом деле он лишь ставил палки в колеса, мешая расследованию. Именно Броган позволил похитителям выиграть время и отвезти нас сюда. «Но он все-таки привел нас в Монтану», — возразил Макград. «Конечно, с существенным опозданием по сравнению с преступниками, но все же привел» а ему от этого не было ни тепло, ни холодно. Боркину не терпелось похвастаться тем, где находится Холли, он ждал только того, когда ее привезут сюда. Конечная цель не должна была оставаться тайной. В этом все дело. Холли должна была стать щитом, не позволяющим вам применить силу, но это имело бы смысл только в том случае, если бы вы знали, где именно она находится. Маград что-то пробурчал себе под нос, задумался. Ричард почувствовал, что он продолжает сомневаться. «Брогана подкупили, поверь мне. У этих подонков практически безграничный военный бюджет. 20 миллионов долларов в украденных облигациях на предъявителя. То самое ограбление инкассаторского автомобиля в Северной Калифорнии? Это их рук дело? Они этим бахвалятся». Маград обработал новую информацию и побледнел. Ричард заметил это. «Совершенно верно. Позволь высказать предположение. Броган не стеснен в средствах, так? Никогда не ворчит по поводу жалования?» «Проклятие!» – выругался Маграт. «Каждый месяц алименты двум женам, требовательная подружка, шикарные обновки, а я об этом даже не задумывался. Наоборот, был признателен ему за то, что он не жалуется на зарплату. Как раз сейчас Броган получает очередную выплату, а Милошевич убит или где-то заперт». Маграт медленно кивнул. «Броган перевелся к нам из Калифорнии. Проклятие, я даже не задумывался над этим. Десять к одному, что именно он был тем, кто расследовал ограбление инкассаторской машины. Броган сказал, отделение в Сакраменто не смогло привязать Боркина к этому преступлению. По его словам, из архивов было неясно, почему. Да потому что Боркин таскал ему доллары ведрами, а этот ублюдок с радостью их принимал. Вот он и постарался, чтобы Боркин вышел сухим из воды». Ричард молча выразил согласие. «Проклятие!» — снова выругался Маград. «Проклятие! Проклятие! Проклятие! Это все я виноват!» Ричард снова ничего не сказал. Тактичнее хранить молчание. Он понимал чувства Маграта, понимал, в каком положении тот оказался. В прошлом ему самому время от времени приходилось попадать в подобное положение. Тогда он чувствовал себя так, будто ему прямо между лопаток входит лезвие ножа. «Броганом я займусь потом, наконец», — сказал Маград, «после того, как мы освободим Холли». Она говорила обо мне, верила в то, что я приду на помощь, говорила об этом. Она сказала, что верит в своих друзей».